От любви до ненависти. Сейчас я могу сказать, мы с мамой жили вполне достойно. Не шиковали, но и не голодали. На отдых копили, на крупные покупки тоже. Я знала, что такое аванс, одолжить до зарплаты, давай куклу купим тебе в следующем месяце. Если я говорила, что мне кто-то не нравится из людей, которые появляются в нашем доме, мама спокойно отвечала. Мне тоже не нравится, но других клиентов у меня сейчас нет. Также в раннем детстве я очень отчетливо осознала, есть люди, которые тебе не просто не нравятся, а которых ты ненавидишь. Вот человек еще слова не успел сказать, а ты его уже на дух не переносишь. Тетя Настя была из таких. Я ее просто терпеть не могла, но не могла объяснить, за что именно. Вот сразу, за все. Мне не нравился ее голос, замечание, манерность, даже ее лицо казалось ужасно неприятным. Я не понимала, как мама может ей улыбаться, варить кофе, «Ты лицемерка», – однажды заявила я маме. «Да», – не стала спорить она, – «лицемерка. и Это моя работа. Мне за нее деньги платят». Когда к нам приходила тетя Настя, маме не приходилось выгонять меня из кухни. Я уходила сама. Тетя Настя, напротив, очень хорошо ко мне относилась и всячески это подчеркивала. Заглядывала в комнату и начинала общаться. «А что это у тебя кукла такая некрасивая? Вот когда я была маленькой, я своим куклам сама платье шила». А ты не умеешь? Девочка должна уметь шить и вышивать. Я, например, очень красиво вышиваю крестиком. Почему ты с распущенными волосами ходишь? Разве не умеешь заплетаться? Вот у меня в твоем возрасте были очень длинные волосы, и я сама заплеталась. По всему выходило, что тетя Настя была просто образцом для подражания, а я ошибкой природы, а не девочкой. Еще тетя Настя любила стихи и не упускала случаю показать, как она умеет декламировать. Она закрывала глаза. И читала тоненьким глазком, протяжно. Если бы она пальцем по стеклу водила, и то было бы приятней. Поскольку мама не готова была ее слушать, сославшись на срочное исковое, которое ей нужно напечатать, то все эти Настиной выступления приходились на мою долю. А еще она считала себя поэтессой. Естественно, гениальной, а как же иначе. С ее слов она не хуже Ахматовой, а в чем-то даже лучше. И я была ее первым слушателем. Ее совсем не волновал тот факт, что в силу возраста я не могу по достоинству оценить качество виршей. Она была убеждена, что ребенок – лучший слушатель, поскольку все дети связаны с космосом, со Вселенной. Себя тетя Настя тоже считала связанной с космосом. «А какие стихи я писала в 15 лет?» – восклицала она. «Иногда перечитываю и не верю, что это я написала прямо до слез». Надо ли говорить, что благодаря тете Насте поэзию я разлюбила? поскольку этот жанр у меня ассоциируется именно с ней. И даже мама не смогла меня заставить выучить стихи из школьной программы. И ладно бы тетя Настя просто читала мне произведение собственного сочинения. Она еще упрекала маму в том, что та совершенно не занимается моим воспитанием. К этим упрекам мама уже привыкла. Тетя Настя на этом не остановилась. Оля, у Маши очень плохо с памятью. Тебе стоит показать ее врачу. Она ничего не может запомнить, даже легкая четверостишая. Да, с памятью у меня всегда было плохо. Я помнила ощущения, запах книги, жирное пятно на 15 странице, оторванный корешок, штемпель библиотеки. Но очень плохо запоминала сам текст. Тетя Настя считала своим долгом привить мне тягу к поэзии и развить мою память. «Маша, это же Барто! Продолжи строчку!» Эта игра, в которую тетя Настя любила играть, доводила меня до бешенства и приступа головной боли. Она начинала строчку из детского стишка, а я должна была продолжить. Через час я начинала плакать, поскольку других способов воздействия на тетю Настю не было. «Бедная девочка, симпатичная, но глупенькая!» – жалела она меня. Мне было все равно. Пусть она считает меня глупой, но только оставит в покое. Я даже научилась изображать легкую степень дебилизма, разве что слюну не пускала, чтобы эта неприятная женщина отлепилась от меня. Хотя нет, даже изображать ничего не требовалось. На тете Настин голос у меня включался рефлекс. Я ее не слышала, как будто в голове переключали тумблер. Раз и все. Я под водой, а тетя Настя где-то сверху булькает. Ненавижу твою тетю Настю. Пусть она к нам больше не приходит. Зачем ты для нее работаешь? Не выдержала я как-то. Вот зачем, спокойно сказала мама и показала кивком на сумку, которая стояла в углу кухни. Любовь к изысканному искусству, поэтическим образом, с и ямбом сочеталась у тети Насти вполне прозаичной профессией. Она была товароведом в универмаге. В сумке лежали туфли, отрезы ткани, полотенца, постельное белье. И зачем нам это удивилась я, поскольку ничего подходящего для себя в сумке не нашла. Это не нам. Вот за этот отрез ткани я смогу купить билеты на поезд, чтобы поехать к бабушке. За постельное белье я получу свежее мясо. А за полотенце? Полотенце мы оставим себе. А сапоги? Кому сапоги? Пока не знаю. Все равно тетя Настя мне не нравится. Не надо ей помогать. Ты же добрая, она противная. Она не такая уж и противная. Просто глупая, и помочь я ей не смогу. Тогда зачем она к тебе ходит? Ты что, за сапоги работаешь? Иногда приходится работать за сапоги и еду, сказала мама. А мы что, бедные? Все бедные, только кто-то еще беднее. Я не понимала. Нет, мы точно так же стояли в очереди, хватали колбасу, которую выбрасывали в магазине, но все же не голодали. Мама не варила мне перловку, не ругала за порванные платья и не покупала сандали на два размера больше, на вырост. А еще, благодаря тете Насте, у меня были колготки, не только коричневые, но и бордовые. И настоящая шубка из кролика, который, правда, быстро стал похож на мышь. «А что случилось с Настей? Зачем я адвокат?» – спросила я. «У тети Насти есть муж. А если у тебя есть муж, то адвокат рано или поздно понадобится. Тогда я никогда не выйду замуж. Выйдешь, потому что одно тяжело, очень тяжело. Все, иди спать, мне нужно работать». «Мама, любовь есть?» «Конечно, есть. А что?» Тетя Настя говорит, что любовь – это то, ради чего нужно жить. А ты говоришь, что нужно жить ради дела. И ради родителей, и детей. Иди спать. Пусть тетя Настя живет ради любви. А я пока ради тебя поживу. Вот выиграю дело, и мы с тобой пойдем в ресторан. Или купим тебе куклу. Или сервис на кухню. Что-нибудь очень нужное. Тогда коньки. Хорошо, коньки. И куклу тоже, чтобы она умела глаза закрывать и открывать. Иди спать. Мам, а правда, что от любви можно умереть? «Нет, неправда. Умереть можно от безделия. А если будешь работать, то на умирание не хватит времени. Спать, я сказала».